Глава 18 Поход. «Так, шеф, слушай сюда». Негромко говорил Гриф, глядя то на планшет, то вперед. Вдерживая направление на ориентир, скатившийся с дороги и опрокинувшийся набок на ливник, сказал «Дуй малым ходом, вон на ту машину с цистерной, что возле дороги. И слушай меня очень внимательно. Скажу «стой». «Значит, значит, дуй сам». Послышался сзади хриплый голос. «С этим договориться будет трудно». Гриф обернулся и наскочил на гранитный утес серых глаз. «Не понял». Гриф состроил одну из самых недовольных мин. «Тут кто кого ведет? Кто проводник?» «Если ведешь, то и топой вперед. Ты за это керч тугрики получаешь». «Вот как с таким спорить?» «Да», — подал голос шеф. тебя за это платят? Веди». «Черт с вами». Не понимаете в зоне, смотрю, ни черта. Случись, что со мной, не выберетесь?» «Выберемся», — прохрипел Мамай. «Дай хотя бы детектор нормальный», — Гриф протянул руку с открытой ладонью. «Ну?» — нетерпеливо потряс. Шеф не спешил и, прежде чем что-то предпринять, посмотрел на Мамая. Вейн кивнул после чего УДА-14А перекочевал из разгрузки в ожидающую руку. годится буркнул гриф не в силах скрыть завистливый взгляд на суперский детектор о котором только слышал как работает спросил не отрывая глаз от прибора при обнаружении аномалии идет звуковой сигнал в правом верхнем углу загорается шкала концентрации. поверху вспыхивает индикатор типа аномалии также с радиацией загорается значок понял не дурак буркнул гриф и пошел по направлению перевернутого наливника Он сразу решил, что ни при каких обстоятельствах ее не вернет. Надо будет — и потеряет, а потом найдет. Ни шатка, ни валка они прошли километра четыре, когда Гриф вдруг встал и предупреждающим жестом остановил группу. Мамай с шефом замерли и только головами вертели по сторонам. «Ничего не слышите?» — не оборачиваясь, — спросил Гриф. «Нет», — за обоих ответил шеф. «А что должны слышать?» Гриф не отвечал. Стоял неподвижно на месте, смотрел на безмолвствующий детектор и прислушивался. Спустя несколько минут пошевелился, достал из кармана гайку, кинул вправо от себя. проследил ее полет, приземление. Хотел кинуть вторую, чуть левее, но не стал. Все нормально как будто, но чувствовал, нельзя бросать. И идти нельзя вперед, хоть убей, нельзя». Ноги словно к земле приросли. Страх подступил. Ничего не видно, а страх есть. Тот страх, который не раз спасал шкуру. Гриф подумал, вот здесь мы бы шефа потеряли. «Давай самым малым назад», — почти прошептал он и, вращая глазами, начал пятиться. «Черт бы тебя побрал! И приборчик ваш ништяцкий не сдюжил. Обманула его зона». Обвела вокруг пальца. А вот меня не смогла. Что там такое, и разбираться не стоит. Оставим потомкам на развлечение. Выберемся, надо будет метку поставить. Наверное, первой будет на этой карте. Как назвать, позже придумаю. Главное, чтобы не обняла, чтобы статичной оказалась. Гриф пятился, ощущая, как свербит колени». Зачесались они той жгучей чесоткой, которая возникала при настоящем животном страхе. Кажется, обошлось. Гриф развернулся и широким шагом пошел назад. Прошагал мимо остановившихся спутников, буркнул «Обходим, там нельзя». С полкилометра обходили аномальную зону по вздыбленным холмами и пригорками, изрытой оврагами и промоенными земле, поросшей ржавым бурьяном и сухой травой. На открытой местности многие аномалии сталкер замечал и без детектора. Особенно легко определял жаркий. Выжженный круг с посыпкой из пепла виднелся издали. Прибор несколько раз сработал на граве аномалии, однажды запищал, предупреждая о киселе, с разной частотой пощелкивал на радионуклиды. Шли медленно, временами останавливались. Гриф изучал подозрительную местность, крутился с прибором на месте, При необходимости кидал гайки. И только когда был полностью уверен, двигался дальше. Надо отдать должное. Ведомые не торопили и ртов зря не открывали. К вечеру добрались до леса. Уже на подходе к нему сталкер заметил много валежника. Деревья стоят плотно. Идти будет трудно. — Баста! На сегодня походы закончились! — зычно заявил Гриф, останавливаясь в 100 метрах от опушки. «Надо на ночлег устраиваться». «Прямо здесь?» — не удержался от вопроса шеф. Гриф косо посмотрел на него. «Есть предложение?» «Конечно, тебе виднее». Шеф понял свою опрометчивость и старался не выглядеть глупо. «Подумал, может, немного пройти вдоль опушки, поискать место получше?» «А чем тебе это не нравится?» «Ну, — протянул шеф, — открытая местность, нас издали видно». «Именно поэтому будем дежурить по очереди», — сказал Гриф. Чуть в сторонке Мамай уже снял рюкзак и что-то в нем искал. «Здесь так здесь», — шеф потянул лямку с плеча. К моменту, когда на вафельном полотенце, расстеленном прямо на земле, появились галеты, колбасный фарш, сало, шпик, повидло, а на костре разогрелись консервы, и на их месте повис плоский алюминиевый чайник, заметно стемнело. Мутное солнце сползло на две трети за горизонт, окрасив полоску у земли в гнойный желто-зеленый цвет. Подсвеченные снизу тучи казались комками грязной ваты. В лесу истошно завыл мутант. Протянувший к консервам руку шеф замер, повернул голову, прислушался. — Кто это? — спросил он, когда вой стих. — Черт его, мама знает, — ответил Гриф мимоходом, отгибая крышку на банке и вдыхая запах горячей говядины. Еле молча. Время от времени посматривали по сторонам. Лес оживал жуткими звуками. После плотного ужина Гриф распорядился отодвинуть бивуак дальше от опушки и запастись дровами на всю ночь. Гриф сидел на земле сигареты в зубах и перешнуровывал трофейный берц. «Гриф», — заговорил шеф, пребывая в благостном расположении духа. В одной руке он держал кружку чая, в другой — плитку шоколада. «А чего там на поле ты такого услышал?» Сталкер повернулся, посмотрел на шефа непонимающим взглядом. «Ну, помнишь, когда назад пошли? Ты еще у нас спросил, ничего ли мы не слышали?» а -а -а вспомнил Гриф, возвращаясь к ботинку. «Ничего интересного». «Ну, а все же», — не унимался шеф. Гриф выпрямил ноги, затянулся сигареткой, и еще некоторое время молчал, а потом сказал. «Звук такой был трескучий». похожий на тот, когда идешь по снегу в мороз. Хром, хром. И совпадал с моим шагом. Словно под ногами у меня не трава сухая была, а сугробы. И запах. Запах морозного дня стоял там. Мороза не было, а запах был. У костра повисла тишина. — И что ты думаешь? — разрушил ее шеф. — Ничего. — Может, временная аномалия? — подкидывал подсказки шеф. Куски из прошлого или параллельной жизни просачиваются в этом месте. Гриф внимательно посмотрел на него, сморщил лоб. Ничего не ответил, продолжил вдыхать дым. Нелюдимый Мамай сидел в сторонке и, казалось, был постоянно напряженным, вертел головой и не выпускал из рук автомат. С ним было спокойно. Часть функций по безопасности отряда он добровольно взял на себя и относился к этому ответственно. «Пойду от отолью». Мамай встал и пошел в сторону леса. Через десяток шагов растаяло в сгустившейся темноте. Костерок потрескивал дровишками, вверх взмывали искры, отцветы оранжевого пламени плясали на мужских лицах, делая их суровыми. Гриф дождался, пока шаги стихнут, заговорил доверительным голосом. «Где ты этого мешутку зацепил?» Криво усмехнулся, заглядывая в глаза шефу. «Он хороший сталкер. Тише!» Говори тише. Гриф приложил палец к губам. Зона слышит. «Мне его. В общем, по рекомендации», — зашептал шеф. «Знающие люди советовали. Мама и не один кот в зоне. В рейды ходит. «Из военных?» «Да». «Доверяешь ему на все 100 «Ну как? Не на все 100 конечно же. На все 100 я и себе-то не доверяю». Шеф натянута усмехнулся. «Ну, товарищ он надежный». «Со слов». Добавил гриф и выразительно посмотрел на нанимателя. Шеф посмотрел на него, ничего не ответил. «Ты сам первый раз в зоне?» Вновь заговорил гриф, ковыряя веточкой угли. «Да, ничего, отшлифуешься, нормально все будет. Только по сторонам смотри и не торопись». «Жутко здесь». «Конечно, не в институтских ваших коридорах. Там поди в лакированных ботиночках, да по паркетам скользил». «Лаборантки...» Гриф хитро подмигнул, вызывая шефа на откровенный разговор. «Я по большей части по линолеуму, да в кабинете. Лаборанта не встречаю, со сверхсрочниками общаюсь. Какой-нибудь спецотдел?» «Спец, не спец, но отдел». Шеф завертел головой. «Куда-то мама и запропастился». «А если и запропастился, что делать будешь?» Гриф как-то нехорошо, двусмысленно посмотрел на шефа. В этот момент где-то вдалеке со стороны складов завела Химера. Шеф резко обернулся, задвигал слепыми глазами по темноте, потом снова повернулся к костру и побленевшими губами произнес. чего с ним не сделается. Он в зоне уже много лет, из каких только передряг не выбирался». «Ага, со слов опять же», — вернул Гриф и усмехнулся. Шеф открыл рот, чтобы ответить... Но тут из темноты совершенно бесшумно глыбой выплыл Мамай. Шеф дернулся, положил руку на винторез. Мамай надвинулся. Казалось, он забирал весь свет костра на себя. Постоял с полминуты, поочередно глядя на притихших Грифа и Шефа, просипел. «Первым дежурю я, потом Шеф». О Грифе не упомянул, из чего сталкер сделал вывод, что Мамай ему не доверяет. «Послушай, Мамай», — сказал негромко Гриф, посмотрел на Шефа. «Не в обидушев снова перевел взгляд на воинстала. «Он мало чего о зоне знает. Навыков никаких. Давай я покараулю. Мне вас убивать или грабить резона нет. гейгер очень хорошие деньги пообещал за этот рейд». «Лады!» — просипел Мамай. — «Я тебя толкну». Мамай, как и обещал, толкнул. На часах было четыре ночи. Гриф открыл глаза, сел, осмотрелся. «Все спокойно?» просил трескучим сосна голосом спокойно просипел мамай чайник только что кипел кофе с сахаром там ткнул пальцем в сторону костра туда где стояли две алюминиевые кружки с чайной ложкой в одной из них гриф встал отряхнулся подошел к спящему шефу наклонился и осторожно потянул у него из-под руки всс оставь послышался сзади сип черт мамай Гриф выпрямился и повернулся к воинсталу, который размещался на сухой подстилке из травы. «Как бы ствола сторожить буду? Если кто выскочит...» «Меня буди!» — спокойно просипел Мамай. «А если поздно будет?» «У тебя пикаль имеется». пикаль зло прошипел Гриф. Мамай отлепил клапан на кармане разгрузки, достал компактный монокуляр ночного видения. «Держи, это тебе больше пригодится!» Затем повернулся к костру спиной... обнял автомат и засопел. Гриф сидел на корточках, не спеша, со вкусом пил кофе, прислушивался к далеким выстрелам, завываниям из леса, время от времени прикладывал к глазу монокуляр, щелкал переключателем и осматривал распорутую канавами, оврагами, дикую землю. С севера стеной высился ломаный лес, с запада вдалеке холмы вырастали в гору, с востока и юга раскинулось поросшее сухой травой поле, Видимо, когда-то колхозное. Сталкера все подмывало. Отписать Гейгеру и послать все к чертовой бабушке. Допить кофе, подождать еще с часок, затем прихватить его остатки в жестяной банке, сунуть туда же пакетики с сахаром, аккуратно вытащить из-под руки шефа винторез и уйти. Но куда? Ему позарез нужны тугрики. Раздался громкий, до да боли в барабанных перепонках скрежет. Жуткий, тоскливый. Он родился где-то на неизведанных территориях, мерзкой струной прошелся по нервам, зашевелил волосы, занозой засел в ушах и умчался дальше через поле. Мамай резко вскочил, быстрым движением включил на шлеме ночное видение, заозирался. «Что это было?» — послышался испуганный голос шефа. Он приподнялся на локте и сонно моргал на темноту. «Тссс!» — цыкнул на него Мамай, продолжая сканировать местность. «Расслабьтесь!» — негромко проговорил Гриф со стороны, наблюдая за действиями своих спутников. «Это не здесь. Откуда ты из-за горы прилетела?» Рукой махнул на запад. «А чего такой скрежет? Почему громкий такой?» «Черт его знает!» — скучным голосом сказал Гриф. «Это зона, шеф. Тут и не такое бывает. Может, где-то за десяток километров с норк или плоть бочку задели. Вот она по асфальту искребанула». Рядом аномалия какая-нибудь эдакая пристроилась. Она-то этот самый скрип и умножила, раз так в двадцать пятьсот. Помолчал и добавил. А может, и тварь какая в мясорубку угодила. Спи давай, скоро рассвет. Поскольку будить, Гриф теперь обращался к Мамаю. Я зам встану. Сам так сам, пробубнил Гриф. В следующих полтора часа ночь не преподнесла никаких сюрпризов. Обычная, наполненная смертью, выстрелами, завываниями, тявканем, непонятными гулами, стонами, скрипами, не дающими ни покоя, ни крепкого сна. Грив забыл, когда последний раз спал в полной отключке. Всегда в полуха, в полглаза. Забывался поверхностной дремой, готовый вскочить и действовать. В берлоге под землей, зарывшись, как крот, где чувствовал себя в безопасности, и то не высыпался. Зона его не отпускала, приходила во снах и там держала его за горло, подсыпала кошмаров, шептала в уши скрежетом и воплями, насылала мутантов, подбрасывала аномалии, рвала его и растворяла. Частенько сталкер вскакивал в горячем поту, не в силах спасти падающую в пропасть Танюшку или раздираемую слепыми псами Светлану. Грив приложил к глазу монокль — и в какой уже раз медленно повел пронизывающим ночь прибором слева направо. Сквозь зеленую рябь, словно сквозь кислотный ливень, теряясь в темноте, убегало вдаль изброжденное поле, проступило темная гребенка леса. Правее, примерно в полукилометре, светились почти белым светом две яркие точки. Какое-то крупное существо вращало головой по сторонам, свет его глаз то появлялся, то пропадал. Мутант неторопливо двигался вдоль опушки в их сторону. Греф предположил, что это вполне мог быть кровосос. Не отрывая глаз от окуляра, он следил за тварью и понемногу начинал нервничать. Когда расстояние сократилось до 300 метров, мутант вдруг резко присел и кинулся в лес. Через некоторое время ночью гласил жуткий предсмертный вой. Мамай заворочился, сел, опустил забрало осмотрелся, долго глядел в сторону, откуда донесся вой. Поднялся шеф и тоже уставился туда. Минуту-другую вглядывался, затем что-то пробубнил и снова лег. «Еще не спится?» — спросил Гриф, подбрасывая дровишек в костер. Мамай не отвечал, продолжал всматриваться и вслушиваться. «Куришь?» — сталкер протянул пачку Кэммела. «Нет!» — просыпел Мамай. «Нет, так нет!» Гриф убрал пачку на место. — Голос-то где потерял? — пытался наладить разговор. — на лес больше смотри. Мамай отвернулся, улегся. Гриф некоторое время вглядывался в неподвижное тело, на его скулах заиграли желваки. Он выбил сигарету, прикурил, неторопливо сделал пару затяжек, спросил, — А чего за шефа так топишь? Бабосиков неслабых отсыпает. Минуту тишину заполнял лишь треск костерка Потом Мамай просипел «Приказ у меня! И давай уже завали, поспать надо!» Гриф мотнул головой, отошел шагов на десять и помочился. Остаток ночи прошел без громких потрясений. Гриф не скромничал, за время своего бдения выпил четыре кружки великолепия.